запертые, никогда не поддаются. Как водится, это в приданное за женой его было. У них так водятся И вот он их нам подал, в честь вас, разумеется, до того обрадовался. Он хотел было еще что-то прибавить, но не нашелся. Сконфузился-таки. Я так и ждал, — шепнул вдруг Евгений Павлович на ухо князю. — Это ведь опасно, а? Вернейший признак, что теперь со зла.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 и вертелся пред самою Лизаветой Прокофьевной. «Он говорит, что этот вот кривляка, твой-то хозяин, тому господину статью поправлял, чтобы давеча на твой счет прочитали». Князь с удивлением посмотрел на Лебедева. «Что ж ты молчишь?» Даже топнула ногой Лизавета Прокофьевна. «Э, «Что же?» — пробормотал князь, продолжая рассматривать Лебедева. «Я уж вижу, что он поправлял». «Правда?»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 «Поправь себе волосы, друг мой». Она поправила ей волосы, которые нечего было поправлять, и поцеловала ее. Затем только и звала. «Я вас считал способную к развитию», опять заговорил Ипполит, выходя из своей задумчивости. «Да, вот что я хотел сказать». Обрадовался он, как бы вдруг вспомнив. «Вот Бурдовский искренно хочет защитить свою мать, не правда ли? А выходит, что он же...»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 Ах, господи, да он и еще говорит. Вы, кажется, смеетесь? Что вы все надо мной смеетесь? Я заметил, что вы все надо мной смеетесь. Беспокойно и раздражительно обратился он вдруг к Евгению Павловичу. Тот действительно смеялся. Я только хотел спросить вас, господин Ипполит... Э, извините, я забыл вашу фамилию. Господин Терентьев, сказал князь. Да, Терентьев, благодарю вас, князь.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 и даже до Данилова-Игорского недалеко. Не знаю. Дальше Ипполит едва слушал Евгения Павловича, которому если и говорил, ну и дальше, то, казалось, больше по старой усвоенной привычке в разговорах, а не от внимания и любопытства. Да ничего дальше. Все. Я, впрочем, на вас не сержусь. Совершенно неожиданно заключил вдруг Ипполит и едва ли вполне сознавая протянул руку,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 что я приехал сюда для того, чтобы видеть деревья. Вот эти, — он указал на деревья парка. Это не смешно, а? Ведь тут ничего нет смешного, — серьезно спросил он Елизавету Прокофьевну и вдруг задумался.